Вы побеседуете позже, девушки, а сейчас мы должны представить нашей дорогой госпоже де Шантелу будущего супруга Агнес, сказал он достаточно громко, чтобы его отовсюду было слышно. Среди присутствующих пробежал ропот, и сопровождаемая сочувственным взглядом подруги мадемуазель де Норвиль под руку с женихом направилась хозяйки дома. В этом мгновении Гиемом овладело странное чувство. Перед ним, словно, была другая женщина. Элегантное платье и прическа, которые ей очень шла, чудесным образом преобразили эту дикую кошку, какой она показалась ему в первый вечер. А может быть, это присутствие рядом с ней? дряхлого вельможи с сероватой черепашьей кожей, придавал ее бледному лицу блеск камелий. в бархатном платье теплого кораллового оттенка, отделанном белым атласом и в большой бархатной шляпе, украшенной белыми перьями, Агнес была совершенно другой, даже ее рот который тогда он нашел несколько неловким, теперь казался ему весьма чувственным. Кроме тонкого жемчужного колье, подчеркивавшего основание ее длинной шеи, на ней не было ни единого украшения, ни одного кольца на руке, лежавшей на сшитом серебром рукаве ее спутника. Ремен догадался, что о помолвке еще не было объявлено. Но что произойдет она скоро, о чем можно было судить по довольному выражению лица будущего тестя, который в надежде понравиться своей даме сердца был облачен в тофту досадного светло-зеленого цвета, отчего казалось, что он страдает печенью. Событие, вероятно, должно было произойти еще раньше, потому что, проходя мимо Тремена, девушка подняла длинные густые черные ресницы, и он увидел опустошенный тоской взгляд прекрасных серых глаз, которые, заметив его, вдруг оживились. Он прочел в них мольбу и призыв о помощи. удивляясь внезапно охватившему его волнению. «Как жаль, что бедняжка выходит за эту старую рухляч», проговорил за его спиной резкий голос госпожи Демеснельдо. «Кажется, обо всем было решено у меня еще в тот вечер, но я до сих пор не могу в это поверить. Сегодня Нервиль представляет обществу своего будущего зять. Надеюсь, вы оцените иронию». Будущий зять годится ему в отцы. Брак — дело решенное, — спросил Гийом, галантно целуя руку прекрасной Жанны. О да, они поженятся через три недели. Разве май не месяц любви? Неподходящее слово для такой пары. Согласна. Но не будьте слишком жалостливы, дорогой друг, или же я сильно заблуждаюсь, или же брак этот будет недолгим. Бьюсь об заклад, что оранжевый цветок довольно скоро уступит место вдовьей вуали. — Это не утешение для Агнес? — Как бы ни заторопился господин, до оскор к праотцам настанет череда неприятных дней. Не говорю уже о ночах тремен с отвращением поморщился слишком уж ясный образ предстал перед его глазами Обнаженное девичье тело предоставленное ухваткам отвратительного старика Чудовищный паук на цветке лилии примечание игра слов Цветок лилии и геральдическая лилия — эмблема королевской власти во Франции. Роза была права, говоря, что этот брак будет грязно-серого цвета. Довольно было наблюдать, с каким видом собственника взирал барон на свою будущую супругу и как предвкушал удовольствие, оттопыривая нижнюю губу, его синюшный рот.